По всему было видно, Галину что-то сильно обидело, и она уходила навсегда. Николай Федорович сделал шаг за ней, покачнулся, потому что сделал шаг, ни за что не держась. Покачнувшись, он попытался опереться рукой о спинку стула, но стул упал. Николай Федорович закачался, расставив руки в стороны. «Я встал, чтобы поддержать его, но опоздал». Дошедшая было уже до выхода из комнаты Галина быстро повернулась на шум падающего стула, увидела закачавшегося Николая Федоровича и молниеносно оказалась рядом с ним. Она успела обхватить своими сильными руками, уже оседавшего на подкосившихся ногах старика, и держала его, прижав к своей пышной груди. Потом отпустила одну руку, перехватила ею Николая Федоровича у ног, И понесла его, как ребенка, к креслу коляски, усадила на нее, взяла плед и стала укутывать ноги, приговаривая при этом. — Ну, якиш, это солдат у Анастасии Хлипкий. — И не солдат, да призывник тильки. Николай Федорович Положил свою руку на руку Галины и, внимательно глядя на потупившуюся, присевшую у его ног женщину, сказал вдруг, перейдя на «ты», «Прости меня, Галя, я думал, ты смеешься над моими стремлениями, а ты...» «Это я-то смеюсь? Да нечто я без ума вовсе». Быстро заговорила Галина. Да я ж каждым вечером думку сердешную тильки и думаю, как посею травку настоящую лечебную, думаю, как напою ею сокола ясного, как силушка вернется к нему настоящих щей сварю из свеженького химии всякой не пахнущего молоком парным напою, не сепараторным. А как распрямиться, сокол ясный, может, и ребеночка ему рожу. И вовсе не смеялась я, только говорила так, чтобы видеть, как твёрдо решение, не передумается ли оно на полдороженьке. Оно твёрдое, Галина, не передумается. А коли так, коли так не гони в соседи меня, не предрекая суженого другого. Я не гнал тебя, Галя, просто не предполагал. На твоем согласии быть рядом со мной не только в коттедже благоустроенном. Я рад твоему желанию, Галя. Спасибо тебе за него преогромное. Ты да я не предполагал. Чему ж тут туточки не предполагать? Да какая баба от такого солдата решительного на сторонку глянет? Я про Анастасию как прочитала, как прочитала... Хоть и долго по слогам читала, зато поняла сразу. «Нам теперь, чебабам, всем надобно, как Анастасии, становиться. Вот и решила быть тебе трошечки Анастасией. Нам всем бабам надо хоть трошечки становиться, как Анастасия. Нема еще солдатиков у нее, тельки до призывнички неокрепшие, а мы, бабы, и подкрепим их, и выходим». «Спасибо тебе, Галина». «Так значит, вы, Галина Никифоровна, читали и осмысливали вечерами?» «Читала. Все книжки про Анастасию читала и думала вечерами. Только не надо меня теперь речи как чужую называть. Давно попросить хотела. Лучше Галя я буду». «Хорошо, Галя. Как интересно, вы сказали, когда обиделись». Да, как интересно. Философию смерти вы знаете, а о философии жизни вам еще учиться предстоит. Такое емкое определение двух противоположных философских направлений. Очень точное определение. Философия смерти, философия жизни. Потрясающе. Анастасия – это философия жизни. Да, ну, конечно же, это так потрясающе. Николай Федорович, восхищенно, взволнованно и нежно погладив руку Галины, добавил, «Вы, философ, Галина!» А я и не предполагал. Потом заговорил, обращаясь ко мне, «Несомненно, нам еще многое необходимо осмыслить из позиции философской, и с помощью эзотерических определений я пытаюсь расценивать Анастасию как человека. Человека, какими должны быть все мы». Но полноте восприятия ее, как нам, подобного человека, мешают некоторые необъяснимые ее возможности. Вы, Владимир, описывали эпизод, в котором она спасала на расстоянии людей от истязаний. Она их спасла, но сама, помните, сама потеряла сознание, побелела, и вокруг нее побелела зеленая трава. Что это за механизм? Почему и сама, и трава вокруг побелели? Я не встречал подобного нигде, хотя пытался говорить с эзотериками. Ни философом, ни физиком, ни эзотериком подобное явление неизвестное. «Як же неизвестно!» — встряла в разговор, сидящие на полу ног профессора Галина. «И чего тут задумываться?» когда глазищи им выцарапывать треба. Кому выцарапывать, Галя? Вы что же, имеете свое мнение и по поводу этого феномена? Удивленно спросил Николай Федорович, обращаясь к Галине. А она тут же с готовностью заявила. Так это же всем ясно, как божий день. Як на какого человека нечисть нападая, с известием, каким поганым или угрозами, или злобою ругая, белеет человек. Бледнеет, значит. Тогда бледнеет, когда не отражает эту злобу, а в себе сжигает, переживает, и изжигает в себе и белеет. Тому много примеров в жизни есть. Анастасия эту нечисть изжигает в себе, а травка белеет, потому что помогать пытается. а по мне так глаза нечисти всякой выцарапывать надобно надо же действительно бледнеют многие люди удивленно произнес николай федорович внимательно глядя на галину и добавил а ведь верно бледнеет человек когда не отражает неприятность а пытается ее просто в себе пережить Сжигает в себе, значит, получается. А ведь верно. Как оказывается, все просто. Анастасия сжигает в себе направленную в ее адрес энергию агрессии. Если отражать, не уменьшится ее в пространстве, и она кому-то еще достанется. Анастасия не хочет, чтобы кому-то, а на нее много будет направлено. Много, веками накапливаемой, да и сейчас производимой последователями философии смерти. Кому по силам выдержать подобный натиск? Кому? Продержись, Анастасия, продержись, великий воин. И продержится. Мы теперь поможем. Я как книжки на рынке дарить стала, так бабы, что читали, теперь на углу кучковаться стали». Я им семена кедра тоже дала, они посадили, и про травки лечебные им рассказала. Бабы говорят, надо чего-то делать. Конечно, мы мужиков бить не будем, как одна там на углу предполагала, а дитё подумаем, от кого рожать. «Это как же, Галина?» — удивился Николай Фёдорович. «У вас уже и парт-ячейка своя?» Да не, яка что ячейка. Мы тельки трошки на углу постоим, погутарим за жизнь. А бить мужчин зачем собирались? Какими аргументами руководствовались? Я какими. А чё же они? Давай рожаем детё, мы рожаем. А гнезда для наших птенчиков нема. А когда не можешь гнездо делать? «Так чего ж просишь дитё?» «Яка ж баба, довольная мужиком будет, когда на глазах её дитё непрекаянно мается». «Учительница к нам уже два раза приходила. Говорит учительница, який фактор психический им мешая в себя поверить, всё кредит от какого-то фонда ждут заморского. Синдром, — говорит это, — неверие в себя». Причины разные этот синдром психически придумывает, чтоб гнездо не вить. А еще учительница бабам рассказала, что этот кредит через сколько-то годков отдавать надо. А может, через двадцать, может, через тридцать, не запомнил я. только запомнила, отдавать им треба будет трошки больше, чем они дают. Так что ж получается? Мужик нынешний детей своих... Продавать стал? Ну, почему такое сравнение, Галина? Ну, я же, почему? Сейчас мужики опростафилились, денег себе занимают, а отдавать те деньги кому придется? Деткам, какие сейчас совсем маленькие, отдавать придется заем тот? Да, деткам, яки еще и не родились, да еще трошки больше, чем дали, отдавать придется деткам нашим. «Як бабы понимать такую картину будущего стали?» Так и стали звереть за деток. Морды бить мужикам пожелали. А я подумала, не надо нам помощи ниоткуда ждать, пора самим помогать им, бедненьким. Я як попробовал один раз колбасы заморской, так все сердце слезами облилось. И сильно так захотелось кусок украинского сала тому, кто ту колбасу делал, послать и колбаски домашней. Боже ж, милостивый мой, уже и не представляют люди в странах этих яка колбаса. Должна быть Нельзя таких кредит врать Дурные то деньги будут Пользы от них не будет. Тильке вред один А бить, я ж говорю это тильке одна Предлагала всех мужиков Отлупцевать Не согласились бабы А чё соглашаться Так и последний ум отшибить можно И так бабы друг дружке рассказывают Как мужики их дурную жизнь устроили А я хвастаюсь, говорю, мой уже за ум взялся. Гнездо робить собрался. Твой? Кто он? Я кто? Про тебяшим и рассказывала, как ты кедрик выращиваешь, как доску попросил меня привести с большой линейкой. Ну, вон то, на подставке. Галина показала настоящую письменного стола чертежный кульман. Я им рассказывала, как ты спрашивал у меня, какие деревья лучше посадить вокруг гектара И чертил на столе, на листах, рисовал поселок гарный, где добрые люди жить будут Места у тебя на листах не хватило, так ты попросил меня большие листы привезти и доску, и линейку Я, как бабам сказала, так мы все вместе пошли выбирать ту доску «Самую большую и лучшую выбрали. Дорогую». «Бабы говорят, не мелочись, Галина». «Они мне помогали». «А у самих глаза заведущие. Завидуют стервы, что моё дитё в саду чудном, да на земле родной родится, да среди людей добрых. А я не злюсь на них. За глаза заведущие ну, всем счастья хочется». Фотоаппарат они мне в складчину купили, сфотографировать картину просили. Ну, я взяла фотоаппарат, они мне объяснили, где кнопочку нажать, в какое окошечко смотреть. Только я все не решалась у тебя разрешения спросить и не нажимала на кнопочку. И правильно сделала Галина. не став производить фотосъемку проекта без разрешения. Когда закончу, тогда, может быть, и опубликую его, как один из вариантов будущего поселения. Так ты ж не скоро закончишь. А нагарная, красивая будущая бабам не терпится уже сейчас хоть глазком взглянуть. Красивая картина на большом листе у тебя получилась. Почему ты считаешь, что не скоро закончу? Все уже почти готово к публикации чертежи и в цвете рисунок. Я ж говорю, красивая картина получилась. Тельки нельзя публиковать, чтоб люди так делали. А бабам можно показать. Ну, бабам, с которыми я встречаюсь, я объясню, что трошки неправильная она. Николай Федорович быстро подъехал к Кульману, и я подошел к нему. Там было схематично нарисовано в цвете несколько участков будущего поселения. И домики на рисунке были, и сады, и живой забор из разных деревьев, и пруды. Ну, в общем, здорово, красиво все было расположено. «А в чем же ты усмотрела ошибку или неточности?» — спросил Николай Федорович у стоявшей рядом Галины. «Солнце не нарисовал ты на картине». «А когда б солнце нарисовал...» то и тень рисовать надо было. А когда тень нарисовал бы, понял, что нельзя со стороны восхода деревья высокие сажать. Грядки закрывать она будет. Их надо на другую сторону пересадить. Да, возможно, могла бы и раньше сказать. Но я пока только схематично расположил. А ты, Галина, значит, и ребенка родить собираешься? А как же... «Ты зарядку пока делай, а как на землю родную станешь, из катакомб своих выйдешь, как я накормлю тебя с родимой земли выросшим, напою отваром целебным, а весна придет, увидишь, как на родной земле все оживает, расцветает и свою силушку почувствуешь, вот тогда и рожу я». Галина снова присела на ковёр у ног Николая Федоровича, положив ладони своих рук на лежащую на подлокотнике кресла руку старого профессора философии. Хоть и далеко не молодая Галина, но крепкая, пышнотелая и сильная, казалась даже нежной и красивой. Беседа их становилась все доброжелательнее, они словно погружались в какую-то философию жизни, а я стою как третий лишний в какой-то непонятности. потому и вклинился в разговор. — Пора мне, Николай Федорович, ехать надо, а то на самолет опоздаю. — Так я мигом пирогов соберу, — встала Галина, — варенье в дорогу, мигом подвезу тебя. Николай Федорович медленно встал с кресла, одной рукой оперся о стол, вторую протянул для прощания, рукопожатие его руки было уже не старческим. — Кланяйтесь от меня, Анастасии, Владимир! — «И, пожалуйста, передайте ей. Обязательно победит у нас философия жизни. Спасибо ей. Передам».